Глава двадцатая. Я была задумана как стеснительное, угловатое, слабосильное и болезненное существо в тихом омуте. В тихом омуте замечена была склонность к экстравагантным выходкам, редким, но артистическим. В ранней молодости, не зная адреса, несколько часов плотала по ночному подмосковному поселку, ища дачу человека по каким-то фантомным признакам. И нашла и человека нашла, правда потом потеряла. В другой раз в два часа ночи завела свой безотказный мотор, заехала за подругой, чтобы подстраховаться, и понеслись мы с ней по скользкой зимней дороге, то и дело грозившее отправить нас в кювет в аэропорт, не зная ни рейса, ни времени отлета человека, с которым навсегда рассталась накануне. И опять нашла, потом правда опять потеряла, а то пересекла ряд границ, чтобы устроить неожиданный сюрприз человеку, по которому отчаянно скучала, а он писал, что отчаянно скучает по мне. И у него едва сердце не разорвалось, как оно не разорвалось у меня, когда мы увидели друг друга. Я была рассчитана на одного человека, моя львина, что всякий раз этот один оставлял меня. Должно быть, моя. Ничто меня не научило ничему. Несчастье и счастье, родные сестры шли рука об руку, давая ощущение полноты и остроты жизни. Кто бы предупредил о последующей оплате? Вероятнее всего предупреждали, да абонент не услышал. Примирение на раскладушке было полным.